Глава сорок седьмая. «Ворота готовы!» — почти выплюнул слова Суворов. Глядя сверху вниз на проделанный ракетами проем, внутри которого легко разъедется пара танков, я с ним согласился. Точечные и недешевые боеприпасы. Некрасиво получилось. Но это не повод унывать. Можно даже порадоваться, ведь я оказался прав. Жадные братишки решили не портить свое имущество. А значит, еще повоюем? Кстати, нам бы тут не светиться. Лучше отойти за позиции стрелков». Несколько бойцов во главе с бесом расположились в небольшом отдалении. На другой стороне пролома была та же картина. Бросив последний взгляд на страшные повреждения, Суворов послушался и под прикрытием парапета зашагал назад. «Какой-то он грустный». И «Я не справился. Не смог уберечь город». Даже предугадать, что они будут рушить только стену, не смог. Плохой из меня командир. Такой настрой мне не подходит. Даже военная выправка сменилась понурой головой. А не охренел ли ты, солдат? Что, блядь, за уныние? Я кого нанимал? Военного или бабу плаксивую? Отставить слезы. Придешь домой, жене в юбку поплачешься. А сейчас соберись в кучу и защити стаб. С каждым моим словом, под моим же пристальным взглядом, Суворов становился прямее, глаза наливались здоровой злостью, а желваки, того и глядишь, кожу на скулах порвут. В общем, начал исправляться. «Я все осознал! Разрешите выполнять!» — отчеканил вояка. «Совсем другой калинкур!» «Выполняй!» — приказал уже спокойнее. Тот браво зашагал к грудам кирпича, что закинуло после бомбежки. Я последовал за ним и чуть не наткнулся на его спину. Больно уж резко Суворов остановился. — Разрешите вопрос, глава. — Валяй, как вы узнали, что они не будут разрушать город? Разве данные? Если, конечно, не секрет. Я на секунду задумался. А что, собственно, тут говорить? Я ведь родом из реальной жизни, варился в беспределе девяностых, сталкивался с самыми разными людьми, в отличие от Суворова. Нет, в определенных этапах он очень хорош, понимает много больше меня. Но это не его опыт, а то, что заложено программистами со слов консультантов. — Нет никакого секрета. Просто я знаком с типом людей, которым всегда мало. Они по головам будут идти, не побрезгуют, залезут в грязь, испачкаются в крови, но своего не упустят. Именно с такими людьми мы имеем дело. Борисычи, демос и Фобос, считают наш стаб своей собственностью. — Я понял! — зло сверкнув глазами, Суворов подобрался. — Спасибо за науку! Может, есть еще что-то? Сведения, которые я должен знать? Они наняли клан «Ассасины». Знаком с ними? «Да». Тактика рывка. Быстро и беспощадно. Скорее для себя, ответил военачальник и повернулся ко мне. РСЗО отстрелялась, а снаряды для него, ох, какие недешевые. Так что их можно не бояться. Передышка закончится, как только танки подойдут на расстояние выстрела. Начнется заключительная артподготовка, чтобы мы даже носа не высунули. А уже после придут «Ассасины». Так что со стрелками вы рановато. Рассудил, разжевал. — Действуй, Суворов. Я же, с твоего позволения, подпорчу им настроение в тылу. Тот кивнул, я прыгнул к оружейному складу. — О, глава! Казначей преградил мне путь в оружейку. — А там пусто! — Не делай мне нервы, козьма Я сейчас вообще не в настроении. — И какого хрена ты тут вообще делаешь? Кладовщиком на полставки устроился? Угрожающе навис над ним. подействовало отступил на шаг. Но куда же девать характер? «Арену закрыли, торговый квартал сравняли с землей. Завтра по миру пойдем», — запричитал он. Пришлось остановиться. «Если мы проиграем, они первым делом сожгут респ для местных, а затем убьют оставшихся. Тебя тоже убьют. Но сначала разрушат твой дом, жена, дети. Все, не продолжай. Патроны остались на Калашникова, мины и гранаты. Сегодня все вычистили». Мне как раз мины и нужны. Показывай».